«Быстрее, сейчас начнется!» — с азартом поторапливал всех Леша, включая радио. «Да услышим мы все!» — отмахнулась Люда. «Что там такого скажут-то?» «Сейчас узнаешь!» — заговорчески ответил сын. «Папа вчера звонил, он пока на Байконуре еще, но завтра уже вернется. А сегодня про их работу с товарищем Королевым расскажут». По радио, однако, еще шел концерт, поэтому слушателям пришлось подождать. Людмила неторопливо собирала обед на всю семью. Леша хоть и вырос и даже уже отдельно живет, но иногда, как сейчас вот, заскакивает. Не оставлять же голодным сына. Ира тоже не откажется покушать, и лишь Сергея дома нет. С тех пор, как умер товарищ Сталин, он с головой ушел в дела космонавтики. А когда наркоматы переименовали в министерство, стал министром космической и электронной промышленности будто специально под него должность сделали. Тут концерт закончился, и раздался известный на весь Союз голос Юрия Левитана. «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Уважаемые слушатели, мы рады сообщить вам важную новость исторического значения. Сегодня, 1 февраля 1957 года, Советский Союз успешно завершил важнейший этап освоения космического пространства. Введена в эксплуатацию первая советская орбитальная станция. Эта грандиозная победа советской науки и техники стала возможной благодаря титаническому труду ученых, инженеров и рабочих нашей страны. Еще два года назад наши космонавты провели успешные испытания стыковочного комплекса на орбите Земли, обеспечив надежную связь между двумя кораблями-спутниками. Теперь же эта уникальная конструкция была дополнена специальным модулем, позволяющим одновременно состыковаться четырем различным типам космических аппаратов. Теперь перед нами открываются поистине фантастические перспективы. Создание подобной станции открывает новые горизонты в исследовании космоса и позволяет приступить к разработке принципиально новой машины – космического челнока, предназначенного для путешествий к нашему естественному спутнику – Луне. Советские ученые и инженеры уверенно шагнули вперед навстречу звездам, открывая новую страницу в истории человечества. Говорила радиостанция Москвы. Передача окончена. «Мама, ты слышала?» — с горящими глазами обернулся Алексей к Люде. «Мы скоро полетим на Луну!»